Глава 6 Одежды большого города. Первый день Нового года сулил удачу, второй — удовольствие. Так говорили в Эдо о начале праздников, которых с нетерпением ждали и столичные жители, и приезжие. Последний день двенадцатого месяца обычно был суматошным, так как, согласно древней традиции, полагалось оплатить все накопившиеся за год счета до полуночи. Лавочники держали двери открытыми и вешали над ними большие указатели и фонари, чтобы должникам было легче их найти. Квитанции о получении денег выписывали сами хозяева, сидя за конторками. В это время приказчики ожидали на своих местах, а со всего города стекались клиенты с выплатами. Весь день по улицам сновали озабоченные молодые люди. Они забегали в лавки, принадлежавшие должникам их хозяев, собирали деньги, быстро относили их в свои конторы и тут же устремлялись по новым адресам. В полночь, когда затихал последний удар колокола, сбор долгов прекращался. Неоплаченные счета переносились на будущий год. Конторские книги закрывались. Приходил черед новогодней уборки, с которой полагалось управиться за ночь, чтобы не подметать полы в первое утро года, ведь кто-то мог ненароком вымести удачу за порог. Перед самым рассветом, разделавшись домашними делами, жители города отправлялись в бане. Их всю ночь держали открытыми ради измученных торговцев и их слуг. Утром все они спали. Лавки стояли запертыми, Вывески были спущены и перевязаны бумажными бечевками. Не открывались даже овощной и рыбной рынки. Первый день года — единственный день в году, становившийся праздником для всех. Пока торговцы отсыпались, боковые улицы города поступали в распоряжение детей с воздушными змеями в виде животных, с ярко раскрашенными ракетами и валанами. А главные улицы — заполнялись процессиями воинов. Это самураи высшего ранга отправляли ранним утром в замок своей делегации, чтобы поздравить Сёгуна. Городские кварталы, вдоль которых лежал их путь, были пусты и неузнаваемы. Ни орд бродячих торговцев, ни разложенных на прилавках и лотках товаров. Фасады лавок с обеих сторон украшались высокими сосновыми ветками – а на витринах вывешивались на соломенных веревках бумажные украшения. Улицы выглядели чище обычного и даже казались просторнее, а вместо шума торговых рядов их заполняли радостные детские голоса, удары валанов и ракетки, звонкое цоканье копыт и постукивание деревянных сандалей по подмерзшим улицам. На второй день на улицы выходили взрослые. Рано утром они посещали прихмахерские, которые тут же становились переполненными. Там мужчинам умощали и укладывали волосы и начисто выбривали подбородки и лбы. После этого взрослые возвращались домой и надевали новые одежды, такие жесткие от крахмала, что они похрустывали при малейшем движении и шли с новогодними поздравлениями к соседям и клиентам. Матери служанок выбирались из бедных кварталов и направлялись в господские дома засвидетельствовать почтение нанимателям дочерей. Актеры театра Кабуки разъезжали по городу в Паланкинах и, дабы напомнить о себе и заручиться благосклонной поддержкой в Новом году, посещали то чайные дома, то своих учителей и покровителей. Знаменосец Мацудайра Томасабуре отправился в замок Эдо утром второго дня. Он занимал не столь высокое положение, чтобы быть среди тех, кто составлял шествие в первый день. Его домочадцы, что мужчины, что женщины, были так заняты, готовя хозяина к аудиенции у сёгуна, что не смогли в полной мере насладиться праздником. Им приходилось демонстрировать усердие и верность даже в первый день года, когда другие отсыпались Или любовались восходом солнца с холма в Суругадаи. Существовал обычай, по которому родственники и слуги знаменосцев собирались во дворе особняка, выстраиваясь по рангу и старшинству. Самураи, вассалы знаменосца, надевали парадные жесткие безрукавки с изображениями гербов своего дома. Женщины, даже служанки, собирали волосы в длинные конские хвосты, разделенные посередине, как полагалось сделать в особо торжественных случаях. Все они почтительно кланялись хозяину дома, обещая верно нести службу в новом году. Находясь на другом конце города, Цунино радовалась, что ее нет среди выстроившихся слуг. Цунино по-прежнему работала служанкой, но покинула убогую комнату в Канде. Она нашла себе нового хозяина, нанявшись к фантастически богатому человеку, готовому выложить целых 300 золотых слитков только на отделку покоев своей новой наложницы гейши из Киота. Работы еще не завершились, но размах был очевиден. В планах фигурировала даже отдельная комната для чайной церемонии, декорированная в светло-зеленых тонах. Цунино несколько месяцев не писала ни Гию, ни матери. Она знала, что семья от нее отреклась. Но этой новостью она не могла не поделиться. Через 9 недель, проведенных в Эдо, она, наконец, нашла место по душе. Квартал, куда перебралась Цунино, назывался Сумиосито и находился в сердце театрального района Эдо. Когда-то здесь стояли публичные дома. Теперь главная улица района называлась Кукольной, потому что по одной ее стороне тянулись многочисленные мастерские, где делали кукол, и лавки, где их продавали. В витринах и на прилавках куклы в богато расшитых нарядах казались просто дорогими игрушками. Но на сцене, в популярных кукольных театрах Эдо, они каким-то совершенно сверхъестественным образом оживали. Под управлением невидимых кукловодов их мягкие тряпичные тела то сотрясались от смеха, то содрогались от ужаса, а своими крошечными руками Они легко вскрывали письма и переносили светильники. Плача, куклы склоняли головы в черных блестящих париках к рукавам, и их застывшие лица внезапно наполнялись жизнью и смыслом. На другой стороне кукольной улицы размещались три главных столичных театра Кабуки. Их здания были выкрашены в яркие кричащие цвета и увешаны гирляндами фонарей. На фасадах красовались огромные деревянные вывески и картины драматических сцен с изображением актеров человеческий рост. Внутри всегда было душно и людно. С потолка свисали десятки светильников. Зрители собирались в зале. Одни теснились на циновках перед высоким помостом сцены, другие набивались в галереи второго яруса. Лучшими считались места вдоль узкого деревянного настила, по которому выходили на подмостки ведущие актеры. Они появлялись в задней части зрительного зала и шли вперед сквозь толпу, озаренные светом фонарей. В этот момент они находились так близко к публике, что их можно было коснуться. На сцене они пели и танцевали под аккомпанемент барабанов, струнных инструментов и жалобно завывающих флейт. Львы трясли длинными белыми гривами. Надменные молодые воины топали ногами и хвастались силой, а герои разили врагов изящными взмахами непомерно огромных мечей. Прекрасные женщины, всегда в исполнении мужчин, обольстительно флиртовали, изящно двигались в танцы и плакали. В пышных париках, с загримированными лицами и женственными плавными жестами Они выглядели эффектнее и были очаровательнее любой из зрительниц в зале. За стенами театра жизнь кипела до ночи, а с наступлением темноты всем загулявшим завсегдатаем полагалось покинуть квартал, так как требовалось запереть ворота. В дни больших представлений Кабуки с 4 часов утра раздавались гулкие удары барабанов, созывавших публику в театр. Так что первые постановки. Короткие комические сценки и танцевальные номера начинались еще до зари. А потом весь день разыгрывались представления сцена за сценой, акт за актом, пьеса за пьесой. Театралы и просто любители зрелищ стекались на кукольную улицу и заполняли собой все близлежащие кварталы. Цунино жила в суме ее сетё довольно близко от театров, и, конечно, слышала бой барабанов и крики зевак. В лавках ее квартала продавалось все необходимое для актерского ремесла. Там торговали маслом для блеска волос, пудрой, делавшей кожу лица белоснежной, киноварью, которой рисовали ярко-красный рот. Некоторые товары носили имена знаменитых актеров. Цунино не смогла устоять и все-таки сделала несколько покупок. Своей невестке Сано она послала масло для волос и приписала, что оно лучшее в городе. Восьмилетнему племяннику Кихаку передала носовой платок, а матери отправила листы обжаренной морской капусты и еще кое-что необычное — серебряную монету, которую попросила у своего нового нанимателя, и тот ей дал ее. Монета называлась «Дайкоку», по имени смеющегося бога удачи, благополучия и богатства, изображенного на лицевой стороне. С этим названием была связана шутливая игра слов, понятная лишь столичным жителям. Дело в том, что чиновника, ведавшего монетным двором в Эдо, звали Дайкоку Кудзёдзе. Конечно, он не имел никакого отношения к богу, но ведь серебряная монета уже сама по себе источник счастья, не так ли? Сунино постаралась избавиться от долгов, по крайней мере денежных. Смотрителю своего прежнего квартала Дзунсуке она отдала три золотые монеты. С прихожанином храма ренцензии Ясугора, оказавшим ей услугу и передавшим ее родным в деревню Исигами подарки и письма, расплатилась сотни медных монет. Но осталась ему должна еще 500 медиков. Ведь жизнь в Эдо оказалась поразительно дорогой. Цунино приходилось самой платить буквально за все, до последней чайной пиалы и палочек для еды. Ей все-таки удалось купить себе подушку и пару башмаков, но она по-прежнему носила то, в чем ушла из Этиго — черное кимоно и накидку. И потому, встречая на улице знакомых, Цунино смущенно отводила глаза». Вот если бы дядя прислал три золотых слитка, которые был все еще должен ей, тогда она купила бы новую одежду и, возможно, на оставшиеся деньги смогла бы в какой-то мере насладиться тем, что предоставлял ее новый район. Но в любом случае билет в один из лучших столичных театров был ценен не по карману. Ложа около сцены стоила полтора золотых слитка. Столько получала обычная служанка за полгода работы. Даже за самое неудобное место в крупном театре ей пришлось бы выложить свое месячное жалование. Правда, билет на летнюю постановку театра помельче, настоящее место у самой сцены, обошелся бы не дороже нескольких мисок лапши. Кроме того, всегда можно было найти и представления при храмах, и уличные выступления — Порой в них участвовали одни и те же актеры. Если Цунино могла бы приобрести билет, то на несколько часов она перенеслась бы в чарующий яркий, шумный, блистательный мир. По сравнению с ним даже столица показалась бы серой и скучной. Самурай Буйо Инси уверял, что после знакомства с театром кабуки женщины теряют вкус к реальной жизни. Воистину, женщина, хоть раз посетившая представление, становится одержимой им до такой степени, что готова отказаться от еды, лишь бы снова попасть в театр. От любви к зрелищам молодые женщины буквально теряют рассудок. К счастью, имелись менее затратные способы приобщиться к миру театра. Наверное, Цунино не раз задерживалась у афиш, которые расклеивали на стенах городских бань и углах улиц, разглядывала сцены из пьес, шедших в этом сезоне, и выискивала имена любимых актеров. А когда слышала зазывные крики уличного разносчика афиш, по всей видимости, выбегала из дома и покупала их уменьшенные копии. Только что оттиснутые, они пахли дешевой краской, смесью перебродившего сока хурмы, и копоти от рапсового масла — резкий кисловатый запах нового театрального сезона. Быть может, Цунино не тратила свои деньги, а брала театральные программки у соседей, но в любом случае она не раз, надо думать, перечитывала их. При желании такую афишку можно было повесить на стену и любоваться ею перед сном, чтобы потом грезить о знаменитых актерах, чьи имена выводились крупными жирными иероглифами. И даже о тех новичках, которым отводились нижние строчки, набранные мелким шрифтом. На афишах не встречалось одно из самых знаменитых театральных имен — Хансира. Дело в том, что Ивай Хансира V, сначала прославившийся в ролях бойких девушек-простушек, а затем имевший огромный успех, исполняя коварных злодеек, В течение долгих лет выступал под другим сценическим именем. Но не только любители театра, а и многие горожане, да практически все Вдо, хорошо его знали именно как Ивая Хансира. Гейши заимствовали отдельные иероглифы из этого имени и вставляли их в собственные профессиональные имена. Модницы носили обувь в стиле Хансира сандалии с неглубоким поперечным пазом в деревянной подошве, напоминавшие те, в которых актер выходил на сцену. Даже в провинции Этиго люди, интересовавшиеся театральной жизнью, слыхали о Хансире и, конечно, рассматривали его портреты на известных цветных гравюрах. Ивая Хансира V всегда изображали в сценическом костюме и гриме в виде великолепной, и неизменно соблазнительной женщины. Наверное, до побега из родного дома Цунино, разглядывая изображение Хансера, думала, что он олицетворяет то, чего она навсегда лишена. Стиль Эдо, изысканность Эдо, сам Эдо. Все, о чем она мечтала когда-то, отныне казалось близким и почти достижимым. Она могла небрежно упомянуть это имя в послании родным, просто написав «Хансира», будто знала его лично. В каком-то смысле так и было, ведь, как Цунино с гордостью сообщила семье, теперь она жила в его доме. Справедливости ради нужно заметить, что сам актер там не жил. То был лишь один из принадлежавших ему домов. Несомненно, главная резиденция Ивая Хансира V, где бы она ни находилась, представляла собой место исключительное и роскошное. Сунино проживала в квартале сумиё сетё в более скромном запасном доме. Раньше в нем жил сын Хансиру, однако после его преждевременной кончины этот дом арендовал новый хозяин Сунино, чтобы поселить в нем свою наложницу Гейшу. Вероятно, он хотел произвести на нее впечатление, ведь женщина сама принадлежала к миру искусства. Вдобавок, до этого она жила в Киото, известном своей утонченной культурой. Безусловно, дом поразил воображение Цунино. Впрочем, в Эдо ее изумляло почти все. И огромные траты, и масло для волос, и особенно еда. Сунино казалось, что в Эдо все очень вкусно. Проведя пол жизни в северной деревне, она невольно дивилась столичному изобилию, ведь харчевни в Эдо росли, как сырники на рисовом поле. В третьем десятилетии XIX века городские власти насчитали только на главных улицах столицы около 7000 лавок с продуктами и готовыми блюдами. И совершенно не представлялось возможным определить количество закусочных во дворах и переулках, временных лотков тележек и бродячих торговцев с коробами и корзинами. Все это было на каждом шагу. Зазывая клиентов, их владельцы звонили в колокольчики, напевали жалобные песни, предлагали горячие пельмени Гедзе и прохладные бруски тофу. Из тех лавок, которые удалось сосчитать градоначальником, Большинство продавали миниатюрные сладости и закуски, а также вареные блюда к саке. Более 700 заведений предлагали лапшу — либо удон, либо собу. Лапша издавна была фирменным блюдом столичной кухни, и жители Эдо любили поспорить, сколько соуса нужно в нее лить, с какой скоростью ее надо есть и даже сколько полагается ее жевать. Истинные ценители утверждали, будто самой вкусной бывает лапша, купленная уже после закрытия всех лавок у безымянных ночных торговцев и съеденная без промедления где-нибудь в темном закоулке. Дебаты по поводу суси были не столь изощренными. Суси-нигири или нигиридзуси – комочки риса, покрытые сверху ломтиком лососе или любой другой рыбы. Изобрели всего за несколько десятилетий до того, как Цунино перебралась в столицу. Причем их популярность только росла, особенно летом, когда они становились дешевой и вполне доступной закуской. Отварные креветки и тунец стоили всего несколько медных монет, тогда как яйца считались деликатесом и обходились вдвое дороже. Крупные столичные рестораны были цунено, конечно, непосредством, но ее новый работодатель вны из них наверняка заглядывал. В них, как правило, собирались богатые торговцы, чиновники Сёгуната, представители вельмож. В отдельных залах и укромных садах для них устраивались пышные банкеты, на которых они поглощали блюдо за блюдом, разложенные в затейливых композициях на сверкающих подносах. Ходили слухи, мол, повара самого модного столичного заведения Яудзена моют редис не водой, а сладким саке Будто там даже чай и самые простые блюда из картофеля и маринованных овощей готовят строго по соответствующим инструкциям. Знаменитые повара, своей колоритностью и самоуверенностью очень напоминавшие выдающихся мастеров фехтования, гордившихся, насколько они овладели всеми тонкостями боевого искусства, любили делиться секретами своего мастерства и писали кулинарные книги с громкими названиями «Лучшие во всей стране рецепты блюд из маринованной редьки», 100 хитростей в приготовлении сладкого картофеля», «Тайные знания о правильной обработке и нарезке продуктов». Книги раскупали охотно. Однако даже в самых прославленных ресторанах далеко не только еда становилась главным соблазном. Там, например, бывали гейши. Они пели, танцевали, устраивали питейные состязания. Вероятно, именно таким образом новый хозяин Цунино встретил ту, которую сделал своей наложницей. Иногда в столичных заведениях проходили самые настоящие перформансы, Знаменитые художники и актеры театра Кабуки устраивали представления, выходившие за рамки одного жанра. Каллиграфы расписывали десятки бумажных вееров, работая с ошеломительной скоростью. Актеры сочиняли стихи. Известные художники участвовали в безумных соревнованиях, рисуя картины вверх ногами или обеими руками одновременно. Нередко на этих застольях появлялся уже очень немолодой художник Хакусай, автор знаменитой гравюры «Большая волна в Канагаве». Как и всем, ему нужны были деньги, хотя он и говорил, что давно устал от подобных зрелищ. Каждодневная жизнь Цунино пусть и не выглядела слишком изысканной, но все-таки была несравненно лучше той, когда ей приходилось перекладывать футоны и таскать тяжелые кувшины с водой в доме знаменосца. Теперь в новой чайной комнате своего хозяина Цунино готовила чай. Наверное, она хотя бы немного разбиралась в том, как это делается. Среди имущества ее семьи ни разу не упоминался ни один из предметов, необходимых для приготовления и подачи чая однако от образованной молодой женщины ожидалось, что она будет знакома, во всяком случае, с основами чайной церемонии. Кроме того, Цунино выполняла всевозможные поручения, с которыми справился бы кто угодно. Остальное время она проводила за шитьем и даже сшила хозяину кимоно из плотного шелкового крепа, сложного и капризного материала. Больше всего Цунино гордилась своим умением шить. И этот навык оказался весьма полезным. Женщины, искусно владевшие иглой, зарабатывали намного больше прочих служанок, иногда почти столько же, сколько мужчины, прислуживавшие в домах самураев. Сунино попросила мать прислать ей из дому портновскую линейку, несмотря на то, что в столице было несложно обзавестись новой. Может быть, старая линейка была любимой, может быть, просто удобной и привычной. Ритмы и звуки этого ремесла, кто бы и где бы ни занимался рукоделием, оставались неизменными. Взвизг острого ножа, краящего шелк, и едва слышные хлопки, с которыми игла прокалывает ткань, делая крошечные стежки. Когда-то Цунино, коротая долгие зимние дни в заметенном снегами доме, вместе с сестрой Киоми под руководством матери, упражнялась в швейном искусстве. Возможно, та девочка думала, что в будущем станет также учить шить свою дочь. Тогда Цунино готовилась к этому будущему. Правда, настраивалась она на другую жизнь. Вышло совсем иначе. И все-таки ей было за что испытывать благодарность. Хотя бы за театральный квартал с его барабанами — За торговцев, продающих овощи уже нарезанными, бери и готовь. За кукол, кивающих деревянными головками. За изысканную чайную комнату. За свой новый адрес, связанный с именем известного актера. За прохладную тяжесть монет в руке. И еще за то, что ни один из тех крикливых, плешивых и крайне неприятных старых вдовцов провинции Этиго не стал ее мужем. Всю зиму и весну Сунино приходилось смотреть на чужую выстиранную одежду. В солнечные дни, даже среди зимы, задние дворы были увешаны кимоно, куртками и всевозможным бельем. Длинными полосами свисали распоротые для стирки кимоно, которые потом предстояло сшивать заново. На специальные деревянные рамы надевались мокрые куртки, и холодный ветер слегка трепал их расправленные широкие рукава. Эти одежды составляли единственные яркие пятна в пыльных дворах и переулках, пока поздней весной в ящиках с землей не распускались цветы. Большая часть одежды была линялой и обтрепавшейся по краям, сшитые из хлопчатобумажной ткани в полоску или с цветочным узором. Но кое-где попадались вещи из шелка. Требования к одежде явно повышались. Эта тенденция, кстати, отмечалась в книге, изданной десятью годами позже. Прежде в деревнях никто, кроме самураев, не имел верхнего платья из полосатого или узорчатого шелка кага. Однако теперь оно есть у каждого ремесленника, даже в самых бедных кварталах. Это было преувеличением. Цунино, например, не носила одежды из шелка Кага, и для нее развешенные во дворах и переулках вещи представляли все еще ошеломительное зрелище. Каждый наряд был своего рода рекламным объявлением, декларировавшим, что его владелец обладал пусть небольшой, но роскошью, пока недоступной Цунино, смены чистой одежды, которую надевают, пока другая стирается и сохнет. Между тем напечатанные в цвете портреты безымянных красавиц и афиши театра Кабуки давали Цунино некоторое представление о тех нарядах, что носили первые модники и модницы Эдо. Конечно, в столичных театрах ставили много исторических пьес, и костюмы средневековых воинов вряд ли можно было назвать уместными для современной жизни. Но в других постановках на театральные подмостки выходили вполне современные героини — гейши или дочери лавочников. Подробно изучив все детали, рисунок на ткани, глубину изгиба воротника, то есть насколько он открывает шею сзади, каким именно образом уложен пояс, высоту платформы сандалий, Цунино могла интуитивно понять, какие фасоны будут популярны через неделю или через месяц. Некоторые сценические образы уже вошли в историю моды. После триумфа и текавы Данзюра V в роли служанки столичным жителям полюбился оттенок коричневого под названием «Данзюра». Когда и Итимацу вышел на подмостке в образе несчастной влюбленной девушки, черно-белая шахматная клетка Итимацу стала самым модным рисунком сезона. Собственным стилем обладал и Хансира V. Его Хансира Каноко, узор, похожий на соединенные между собой листья конопли, был абсолютно узнаваем. Его Хансира Каноко Узор, похожий на соединенные между собой листья конопли, был абсолютно узнаваем. Если Цунино рассматривала афиши к театральным постановкам, выпущенным в первый месяц 1840 года, то могла увидеть на них великого актера Оноэ Эйдзабура в образе гейши. Одетый в нижнее легкое кимоно красного цвета с белыми разводами, он кутался в теплое клечатое одеяние оранжевых, фиолетовых и зеленых тонов. Черное убранство имело одно большое преимущество. На нем была незаметна грязь, но в своей поношенной черной одежде Цунино выглядела удручающе старомодной. Будь у нее другие кимоно и накидки, старые вещи она могла бы сдать в лавку какому-нибудь скупщику. Услугами столичных скупщиков пользовались даже высокородные самураи, которым за их красивые наряды давали неплохие деньги. Найти своего покупателя могли и рваные вещи, давно отслужившие свой срок. По городу бродили старьевщики с грязными бесформенными мешками и принимали любые лохмотья. Сунино ничего не стало бы у них покупать, да они, собственно, ничего и не продавали. Собранное за день они несли к торговым ларькам, стоявшим у реки Канды. Там обноски стирали или чистили и повторно выкладывали на прилавки. Это был дешевый розничный рынок, выгодный и удобный для случайных покупателей, которым Цонино никак не могла отнести себя, поскольку с детства привыкла к красивой одежде. В районе томидзава Тё, В нескольких кварталах от Кукольной улицы находился знаменитый рынок подержанного платья. Район был назван по имени, хотя и с ошибкой, одного из легендарных городских воров начала 17 века, Табидзавы Канза. Когда его поймали и приговорили к смертной казни, Табидзава пошел на сделку с властями. Сёгун помилует его при условии, что тот займется законным делом, продажей ношенной одежды, и будет приглядывать за другими ворами, которых неизбежно привлечет этот бизнес. Рынок, также названный в его честь, был местом, где встречались скупщики относительно качественной одежды и лавочники, приобретавшие ее за одну цену, а потом перепродававшие за другую. Некоторые вещи забирали уличные торговцы одеждой, такие двойники старьевщиков, только рангом повыше. Они расхаживали по городу с шестами на плечах, а с двух сторон этих палок свисала поношенная одежда. Какие-то вещи отправлялись дельцам из северо-восточных провинций, где крестьяне охотно покупали столичные обноски. Возможно, кое-кто из бывших соседей Цуниновы Тигу носил одежду, поступившую с рынка тамидзава Тё. Сама Цунино всегда одевалась намного лучше их всех. Теперь она не могла даже позволить себе утеплиться на зиму. Она заклинала старшего брата Катоку. «Мне не нужны мои хорошие вещи, но прошу тебя, умоляю тебя, вышли хотя бы мой теплый плащ и два старых стеганых кимоно, чтобы мне не замерзнуть». У матери Цунино просила передник — а еще зеркало, шпильку и гребень, чтобы она могла нормально укладывать волосы. Положение Цунино было, по крайней мере, временным. Настоящие бедняки страдали от постоянной нехватки вещей. В некоторых семьях людей было больше, чем предметов гардероба. Власти Сюгуната даже возносили хвалу добродетельным дочерям, которые в разгар зимы ходили без верхней одежды, уступив накидки родителям. Чернорабочие, по большей части мужчины, привыкли трудиться почти раздетыми, обходясь лишь набедренными повязками. Они не могли позволить себе одежду, а их работа ее и не требовала. Они тянули тяжело груженные повозки, носили паланкины и бегали по городским улицам со свертками и записками. Нагота была признаком их низкого статуса, столь же очевидным, как пара мечей на поясе самурая. Словно возмещая нехватку одежды, бедняки украшали тела яркими татуировками, которые покрывали им всю спину и избегали вниз по ногам. На коже выкалывали теплую одежду и доспехи, сияющую рыбью и драконью чешую, густой и на вид жесткий тигровый мех. Наколки бросали вызов городским властям, имевшим обыкновение татуировать преступников. Но эти наколки представляли и предмет гордости для мужчин, которым удавалось не только выживать долгие годы в городе, но и регулярно откладывать деньги, чтобы неделю за неделей ходить к татуировщикам. Некоторые бедняки носили одежду, сделанную из нескольких десятков слоев плотной бумаги, которую сперва комкали, чтобы размягчить, а потом обрабатывали соком хурмы для лучшей теплоизоляции. Такие наряды странно пахли, но относительно неплохо защищали от холода. Костюмы из новой бумаги можно было покрасить в любой цвет, но, конечно, их нельзя было стирать. Самые дешевые одеяния делали из старой, использованной бумаги, на которой еще виднелись следы печатных строк, иллюстраций и чернильных знаков. Одно короткое время они пользовались популярностью как театральные костюмы кабуки. Богатые горожане даже имитировали их, делая себе похожую одежду, но из тонкого шелка, разрисованного случайными иероглифами. Отчаяние, обращенное в городской шик, элитарная версия уличного стиля. Люди, населявшие квартал, где теперь жила Цунино, прекрасно понимали принципы построения костюма и важность иллюзии. Театральные постановщики, плотники, резчики кукол, прихмахеры, художники, писатели, декораторы они зарабатывали на жизнь созданием ослепительного иллюзорного мира. Но год от года становилось все сложнее поддерживать этот блистательный обман, Хотя театр еще продолжал ошеломлять своей роскошью. Ходили слухи, будто костюмы трех главных героев в постановке 1839 года пьесы «Битвы как или Сражения джен Джен-Чагуна» обошлись театру Коварадзаки в тысячу золотых слитков. Годовое жалование большинства знаменосцев было намного скромнее. В других постановках, обычно менее успешных, Костюмы актеров выглядели богато лишь издалека. Ведущие актеры по-прежнему выходили на подмостки в шелках из Китая, расшитых золотой нитью. Но их наряды не были новыми, поскольку в перерывах между постановками руководство театра отдавало сценические костюмы в заклад и выкупало их, когда приходило время ставить новую пьесу. Лучшие актеры, как, например, Хансира V, по-прежнему зарабатывали больше тысячи золотых слитков в год, но театрам становилось все труднее выплачивать им жалования. Театры были обременены долгами и обречены на бесконечную перестройку, так как из-за обилия фонарей и постоянной толчи театральный квартал горел чаще остальных. Уже бывали случаи, когда какой-нибудь главный театр погружался в темноту, а иногда и сразу несколько театров. Хотя у Кабуки по-прежнему хватало страстных поклонников, скупавших афишки и толпившихся возле узких мышиных дверей в ожидании зрелища, в целом количество публики постепенно сокращалось. Билеты стоили дорого, а вдо и без театров хватало на что посмотреть. В балаганах Куда пускали всего за несколько медиков, выставляли экзотических птиц, дикобразов, зловонные китовые туши и даже огромные скульптуры, полностью составленные из метеок. В центре внимания там находились женщины-борцы, заклинатели змей, механические куклы в человеческий рост, невероятные ширины толстяки, великаны, женщины с машонками. И покрытые чешуей мальчики. В одном балагане был даже полудикий мальчик, вынимавший собственные глаза из глазниц и передававший их зрителям. Ни один самый талантливый актер не смог бы с ним состязаться. Крупные театры Кабуки старались позаимствовать приемы балаганных представлений. В первые десятилетия XIX века. Они поражали воображение зрителя блистательными трюками и гротескными зрелищами. В те годы, когда в городе поселилось Цунино, театры охотно ставили пьесы, действия которых происходило в трущобах Эдо, а герои принадлежали к низшим сословиям. Правда, все еще появлялись на подмостках и самураи, готовые отдать жизнь за своего господина, но теперь к ним присоединялись другие персонажи брошенные дети, не знавшие родителей, бродячие разбойники, чудовищные призраки. Ревнители традиций приходили в отчаяние. Один драматург даже сетовал, что театр Кабуки достиг самого дна. Однако новые пьесы отразили нечто очень важное в жизни Эдо. Они сумели привлечь внимание к разным механизмам обмана которые каждый горожанин, пытаясь выжить, использовал так или иначе. Людям хотелось казаться сильными и неуязвимыми. Для этого одни прибегали к деньгам и шелковым нарядам, другие — наколкам и костюмам из бумаги. Но всякий раз образы получались не вполне убедительными. Пожалуй, под защитным покровом одежд столичные жители походили на героиню пьесы История о призраке из деревни Юцуя в области Такайда. Покорная жена, после того, как алчный муж сорвал с нее кимоно и выдернул шпильки из волос, намереваясь обменять это добро на наличные, почему-то утратила свою красоту и впала в безумие. Быть может, все в Эдо поддерживали иллюзию благополучия и благоразумия при помощи шпилек и одежды. А может быть, все начинали жизнь разумными и добродетельными людьми, но превращались в чудовищ, когда раз за разом убеждались в невозможности удержать то, что уже считали своим». В начале Нового года, наконец, пришла посылка от матери Цунино. Два стеганых кимоно. Дэмпати, секретарь храма Ринцензи, Ясно дал понять, что официально семья по-прежнему не желает иметь с ней никаких дел. Эти вещи — просто личный подарок от матери, которая беспокоила, что дочь мерзнет. Именно теплой одежды отчаянно не хватало Цунино, А вслед за первым пришел второй сверток, еще лучше. В нем лежали легкие однослойные кимоно и принадлежности к ним. Однако обе посылки мать отправила на старый адрес, где Цунино жила прежде, и они попали в руки смотрителя квартала Дзинсуке. Его жена забрала все себе. Он отказался отдать Цунино даже одно легкое кимоно. Она еще не выплатила смотрителю весь долг, и он, вероятно, решил, будто имеет право на компенсацию. Цунино считала, что он просто мерзкий человек, и просила родных, если они будут отправлять еще что-нибудь на тот же адрес, приложить к посылке предостерегающее письмо. Но никакая переписка не могла решить главной проблемы, и ничто уже не сможет. Все в Этигу хотели, чтобы Цунино опустил руки и вернулась домой. Пока ее друг и земляк Исугору, прихожанин храма Ренсензи, еще жил в Эдо, и не уехал весной в родную деревню и Исигами для полевых работ, он только об этом с ней и говорил. Цунино чувствовала себя разочарованной, поскольку считала его чуть ли не единственным связующим звеном между ней и родным домом. Она надеялась, что Ясугора передаст ее матери все новости о ней. «Я думала рассказать ему обо всем, что не могла доверить бумаге», писала Цунино а он при каждой встрече твердил одно и то же «Отправляйся домой! Отправляйся домой!» А ведь я собиралась с ним поделиться, но в итоге так и не смогла. Очень жаль. Теперь, когда наступило лето и дороги расчистились, ее семья пришла к единому мнению, что Цунино пора снова жить в родном доме. Она получила от демпати письмо, в котором тот просто умолял ее возвратиться. Она несколько раз перечитала его со слезами на глазах. Гию по-прежнему отказывался писать сам, но, быть может, она все-таки не потеряла семью и свою деревню. Тем не менее Цунино была вынуждена снова огорчить родных, сообщив им, что не покинет Эдо и не вернется в Ренсензи, где она задыхалась. В этом отношении ничего не изменилось. Понимаю, вы все хотите, чтобы я вернулась домой к 18 или 19 числу, но в мои намерения это не входит. И как бы я не боялась вызвать ваше негодование, я не собираюсь выходить замуж за вдовца». Все это звучало довольно вызывающе, и она все-таки опасалась навсегда оттолкнуть от себя родных. Цонино понимала, как воспримет семья такие дерзкие заявления, которые покажутся еще более скандальными от того, что написаны ее рукой, так хорошо всем знакомой. «Я уже десятый или пятнадцатый раз начинаю и откладываю свое письмо, но все равно дрожу от смятения», — признавалась она. Однако храбрость не изменила ей. «В конце концов, что бы я ни написала», Каждое мое слово идет от сердца. Пожалуйста, когда будете читать мои письма, отнеситесь к ним тоже сердечно». К письму она приложила список вещей, в которых по-прежнему нуждалась. Одежда, носовые платки, лоскуты лишней ткани и портновская линейка. У Цунино было одно единственное кимоно, чтобы прикрыть тело. Была отчаянная решимость чтобы прятать свой страх, и была работа, чтобы чем-то заполнять дни. Ее костюм и ее роль. Этого ей вполне хватит, чтобы жить дальше. Весна и лето 1840 года не запомнились столичным жителям ничем особенным. Ко дню мальчиков над крышами домов заполоскались Кайнаборе. Бумажные украшения в форме карпа. Сразу после пошли дожди, и дороги превратились в реки грязи. Сотни тысяч зонтиков раскрылись, кажется, одновременно. Когда тучи рассеялись, зонтики сменились миллионами бумажных вееров. В самую жаркую пору лета все, кто мог себе это позволить, лакомились угрём. Светлое время дня растянулось будто до бесконечности, так что даже исчез час мыши, пробегающий через полночь за час до и час после. Театры ставили дешевые пьесы о всяких ужасах с духами и привидениями, а уличные торговцы, прежде разносившие суси и сельди алозы, стали предлагать живых золотых рыбок. Городские сплетни, как всегда, были переполнены леденящими душу историями о супружеских изменах и убийствах. На воротах и специальных досках висели обычные уведомления от городских властей. Весной в них порицались конторы по найму, проверявшие добросовестность работников без должного усердия. Через несколько месяцев, в начале лета, вывесили листовки, запрещавшие устраивать фейерверки в людных местах. В конце лета появились листовки, в которых городские старейшины хвалили одного добродетельного человека, посвятившего себя уходу за старым парализованным отцом-парикмахером. Особо примечательным можно было бы назвать, правда, с большой натяжкой, листок, восхвалявший доблесть стражника и привратника, которые разоружили безумца, обнажившего клинок и угрожавшего им прохожим на улице. В праздничный вечер в середине лета толпы горожан собрались у моста Рёгуку. Площадь у подножья моста заполнилась голдящими торговцами и веселыми гуляками, бившими в барабаны. Фонарей было так много, что ночь казалась светлой, как день. На реке две группы мужчин в лодках запускали в небо петарды, соревнуюсь, у кого выйдет лучше. Яркие цветы взрывов на миг зависали над торговцами, барабанщиками и всем эдо, а затем превращались в дым. Пепел, похожий на снег, осыпал мерцающую воду. Сунино вспоминала Этиго. Снежная страна оказалась ближе летом, когда дороги были свободны, и почта ходила намного быстрее, хотя многие сезонные работники покидали город еще весной и возвращались на свои поля. Цунино предпочла остаться, как и один ее земляк, которого звали Идзава Хиросокая, уроженец соседней деревни. До случайной встречи в Эдо Цунино не виделась с ним 24 года. В детстве они хорошо знали друг друга, так как она была дочерью храмового служителя, а он — сыном деревенского старосты из Камоды. Он часто играл с ее братьями. «Ты был ему словно младший брат, так что, конечно, ты хорошо его знаешь», — писала она Гию. Теперь при каждой встрече они говорили о родных местах. Хиросуке довольно часто писал домой и мог рассказать Сунино новости о земляках, которых она знала. Такое доброе отношение к себе она ценила еще сильнее, потому что Гию по-прежнему отказывался писать ей. Они с Хиросуке решили, что когда состарятся, тогда и вернутся в Этиго. Обоим хотелось умереть дома, в окружении родных гор и полей, среди людей, знакомых с детства. Как и Цунино, Хиросуке променял благополучную жизнь в деревне на городские приключения. Время от времени он нанимался к столичным знаменосцам и пока был у них в услужении, числился самураем. В письмах он сам себя называл «самураем без господина» — Ронином. Также величали его и другие люди, бывшие с ним в переписке. Впрочем, это почти ничего не означало, поскольку статус его считался временным и номинальным — без права на следование. Следовательно, он был всего лишь человеком, претендующим на статус самурая. Тем не менее, когда Хиросуке нанимали на службу, он, как и подобает воину, носил широкие штаны с разрезом, украшенные гербом господина. И люди волей-неволей выказывали ему почтение, так как всем приходилось учитывать высокое положение дома, который он представлял. Иногда ему даже дозволялось носить оружие. Хирусуке прекрасно умел читать и писать, имел материальную поддержку своей семьи. По этой причине он стоял на ступень выше обычных слуг, которых управляющие, распределявшие работу, сгоняли в казармы, словно скот, и оставляли у себя часть их жалования. Такая служба, во-первых, давала ему возможность заработать себе на жизнь в ЭДО, а во-вторых, выглядела не настолько непрестижной, чтобы не быть неприемлемой для сына староста. Хиросуке сказал Цунино, что хочет на ней жениться. Он стал по меньшей мере девятым мужчиной, выразившим такое желание. В прошлом у нее насчитывалось три расторгнутых брака и пять отвергнутых женихов. И это лишь те, чьи имена упоминались в бумагах семейного архива. Вероятно, таких мужчин было больше. Однако Хиросуке стал лишь вторым, кто задал этот вопрос напрямую, минуя родителей и старшего брата. Первым был Тикан, которому Цунино попыталась отказать около года назад по дороге в Эдо. С Хиросуке все выглядело иначе. Он знал ее родных и уверял, что не хочет их обидеть. Он сделал ей достойное Официальное предложение. Времени на раздумье Хиросуке ей не оставил. Он не собирался ждать. По его словам, в случае отказа он возьмет другую жену. Но горький опыт научил Цунино осторожности. Она считала, что им следует немного подождать, какое-то время повстречаться и постепенно познакомиться заново. Они слишком мало знали друг о друге, ведь 24 года разлуки — срок серьезный. Сейчас ей относительно неплохо жилось в Эдо. Она была довольна своим хозяином, своим домом, своим районом, своей работой. Остальные служанки, на их мнение Цунино уже привычно полагалось, так как обращалась к ним не только за лишней одеждой, но и за советами, подошли к ее ситуации довольно прагматично. «Сегодня ты бедная?» Но жалование у тебя не самое плохое. А когда живешь самостоятельно и никому не угождаешь, неважно, много у тебя денег или совсем мало, привыкаешь и к тому, и к другому. Зачем женщине муж, если в городе она может справиться своими силами? Однако вера в себя, которая поддерживала Цунино по дороге в Эдо, Теперь, когда она более отчетливо представляла себе будущее, заметно поколебалась. Ее финансовое положение было ненадежно. К тому же она до сих пор не расплатилась со смотрителем своего прежнего квартала Дзинсуке. «Как ты уже знаешь, — писала она Гию, — сейчас, хотя на жизнь кое-как и хватает, мне приходится покупать себе все самой» до последней чайной пиалы и палочек для еды. А здесь все очень дорого. Я еле свожу концы с концами, и даже если сумею чудом наскрести четыре золотые монеты, то придется отдать их дзенсуке. Это вызывает такое чувство тревоги, причиняет слишком сильную душевную боль. Кроме того, на душу Цунино еще давила прошлая ошибка стеканом. Она написала секретарю храма Демпати и попросила передать на хранение матери все ее первые послания из ЭДО. «Держать их в вашем кабинете как-то слишком неловко», — пояснила Цунино. Ей хотелось забыть те первые недели в обществе Тикана, и совсем не хотелось, чтобы в семейном архиве осталось свидетельство ее позора». Хиросуке мог бы решить финансовые проблемы Цунино, уплатив часть ее долгов. И не похоже, чтобы на горизонте появился жених получше. «Может, мы с Хиросуке и решим пожениться?» – писала она. «Вряд ли я заполучу в мужья какого-нибудь богача из Эдо, поэтому так будет гораздо лучше, чем жить в постоянной неопределенности». Более того, свадьба с Хиросуке положила бы конец вечным спорам с Гею. Замужней сестре брат точно не сможет навязать нового жениха. Не удержавшись, она еще раз повторила в письме. «Даже если бы мне пришлось всю оставшуюся жизнь провести дома, все равно я ни за что не пошла бы замуж за какого-нибудь вдовца». «Разве не соблазнительно было?» Хоть раз утереть Гию. Трижды родные лишь ставили ее в известность, какого мужчину ей выбрали и куда ей предстоит отправиться. Называлась имя, рассказывалось что-то о новой семье, и Цунино уже отчетливо видела свое будущее. Хозяйка храма, крестьянка, горожанка. Теперь выбор оставался за нею. На этот раз свадебный пир не предусматривался. Не предвиделось никого, кто мог бы подготовить его и кого можно было бы пригласить. Что еще важнее, некому было за него платить. Никто не закажет китового мяса, не расставит чаши для саке, не почитает, сколько потребуется слуг, не составит список приданого. Не будет ни свадебного шествия с танцами и песнями, ни друзей, ни соседей, ни мебели, которую нужно переносить в новый дом. Была только сама Цунино со своим живым умом, слабым зрением и инстинктом выживания. Гию узнал о новом замужестве сестры, когда один из соседей принес эту весть в Ренсензи. Вся семья удивилась и обрадовалась, хотя мать Цунино по-прежнему надеялась, что дочь вернется домой. Гию, как всегда сознательный и ответственный, счел своим долгом предупредить Хирусуке, какое бремя тот взваливает на свои плечи. Ты, вероятно, знаешь, что она большая эгоистка. Если дела пойдут не лучшим образом, пожалуйста, отошли ее обратно к нам. Однако, не забыв о приличиях, он все-таки пожелал супругам удачи. «Мы искренне надеемся, что при поддержке и благословении семьи жизнь ваша будет счастливой. Вы подарили нам всем, особенно матери, долгожданный душевный покой». Их семья и впрямь отчаянно нуждалась в душевном спокойствии. Год выдался на редкость мрачным и несчастливым. Умерла Ино, младшая сестра Гию и Цунино. Мать хворала. У Сано была тяжелая беременность. Храмовый секретарь Дэмпати подхватил глазную болезнь и едва мог читать и писать. Даже Гию чувствовал себя плохо и с трудом поддерживал свою большую переписку. Казалось, он испытал облегчение, написав Хиросокэ, а стало быть и сестре. Он даже отправил Цунино посылку, Одежду, постельные принадлежности, несколько отрезов шелка для шитья. Теперь у нее будет все необходимое. Сунино знала, что Хиросука был самым обыкновенным человеком. Однако своим желанием называться ее мужем, он сотворил своего рода чудо. Прежде семья стыдилась ее, отвергала, считала неразумной, недостойной любви и доверия. Почти год она ощущала себя одинокой и отверженной. Ее письма домой встречались с обидой и сдержанным раздражением. Родня откликалась на них неохотно и, как правило, с попреками. Ее просьбы оставались без внимания. Но одно единственное определение замужнее смогло переломить ситуацию и в корне изменить ее положение. Выходя замуж, она вроде искупала все грехи. С одной стороны, было бы просто затаить обиду на Хиросуке, за то, с какой легкостью и уверенностью он преобразил ее жизнь. Как и самой Цунино, ему не сиделось на месте. Он тоже покинул Этигу, прошел по тем же горным тропам, бродил в поисках работы по тем же самым местам Эдо но, в отличие от Сунино, он мог разгуливать по столице, будто имел полное право на этот город и на эти улицы. Он никогда не оказался бы в столь уязвимом положении, как она. Он не привлекал к себе нежелательного внимания таких людей, как Тикан. Хиросуке не грозила оказаться перед выбором капитулировать или остаться всеми брошенным. Ему не приходилось жить с последствиями своего поступка. Если его когда-нибудь и предавали, если в душе его и жила боль, ему не нужно было за это просить прощения. С другой стороны, всю свою жизнь Цунино знала, что мужчины и женщины очень разные. Даже в детстве их не будут учить одним и тем же жизненным премудростям. Писать одни и те же слова — носить одну и ту же одежду, и участь их ожидала самая разная. Даже переродиться в чистой земле женщинам было труднее, чем мужчинам. Некоторые проповедники учили, что после смерти женщин ждет ад, уготованный тем, кто осквернял землю менструальной кровью и грязью деторождения. Многие женщины каялись и жертвовали деньги, надеясь на избавление от страшной участи. Цунино никогда не думала, что когда вырастет, станет, как ее отец, священником. От нее никто не ожидал, что она будет, как ее брат, писать стихи на китайском языке, представлять храм на деревенских собраниях, составлять прошения и ходатайства, высчитывать размер податей. Это было бы так же нелепо, как выбрить себе голову. Первая строка «Великого поучения женщине» гласила «Быть женщиной означает уйти в другой дом, когда вырастешь». Из этого ли текста или другого, но Цунино знала об этом с самого детства. Во всех книгах для девочек их будущая взрослая жизнь описывалась примерно одинаково. Цунино убедилась в верности нарисованной картины уже в 12 лет, когда отправилась к жениху Ваисиду. Однако со временем каждая женщина узнавала, что это далеко не все. Быть женщиной означало еще и стыд, и сомнение, и прежде всего принуждение. Хитрость заключалась в том, чтобы не только занимать разрешенное пространство, но и научиться жить в нем, Точно так же, как в чужих дальних странах Женщины привыкали семенить переломанными и перебинтованными ступнями, дышать в тесных корсетах и даже принимать не свободу за привилегию. Но женщины, занятые тяжелым трудом, не могли ни бинтовать своих ног, ни носить тесных корсетов. Женщинам, жившим в бедности, приличия были не по карману. Женщины, необученной грамоте, не умели сочинять покаянных писем. Кисточка Цунино вырисовывала изящные японские иероглифы. Она подбирала мягкие, присущие только женщинам выражения. Она злилась по многим причинам, но ее гнев вызывали люди, а не абстрактные идеи. Она была зла на смотрителя дзинсуэ, но у нее не вызывало сомнений само понятие арендной платы. Она обижалась на брата, но сам институт патриархальной семьи не рождал в ней никакого протеста. Разве могла Цунино злиться на то, что она женщина? Она не знала, как быть кем-то другим. Готовясь к представлению в театре Каварадзаке, актер Ивай Хансиры V открыл ларец, в котором хранил свой сценический грим и многое другое. Ярко-красную густую помаду, добытую из раздавленных лепестков софлора, белую пудру для лица, черную тушь, чтобы подчеркивать столь знаменитые широко расставленные глаза, кисти, губки, промокательные салфетки всевозможных размеров. В одиннадцатом месяце 1840 года он играл двойную женскую роль — роль уличной проститутки и старухи. 65-летний актер провел на сцене почти полвека. Ему доводилось играть принцесс и поджигательниц, богинь и гейш. Теперь с очередной премьеры ему надо было вживаться в новые образы. Но сам акт преображения оставался неизменным. Он тщательно выбрил подбородок и протер лицо очищающим средством. Затем смешал пудру с растительным маслом, чтобы получилась густая масса. Взял самую большую плоскую кисть и широкими мазками прошелся по шее, плечам, лбу, сомкнутым веком, носу и губам. Затем прочертил еле заметные розовые полосы от середины век и поперек скул, а сверху положил еще один слой белил мазнул киноварью уголки глаз, а края век подчеркнул черным цветом. Нарисовал ярко-алые губы поверх своих, белых как мел. Для дочери-горожанина он делал рот более широким, для гейши рисовал губы бантиком, для старухи выводил длинные и тонкие губы. Когда он играл замужнюю женщину, то красил каждый зуб черной пастой. Так делала и Цунино. Хансира надел на голову парик. Он прекрасно умел носить женское платье, семенить мелкими шажками и говорить высоким голосом. Он знал, как смеяться, как жестикулировать, как по-женски держать голову. Но даже для него быть женщиной означало не просто вживаться в роль и произносить заученные реплики, притворяясь на сцене до тех пор, пока не снимет костюм и не смоет грим в своей уборной. Это была та личность, которую знал его зритель. Это был его публичный образ. Никто не стал бы рассматривать гравюры с изображением пожилого мужчины в простой одежде, каким Хансиры и выглядел, когда оставался дома и сочинял стихи. Публика... Хотела видеть самурая Гампати, юного и отважного. Но еще чаще зрителю нужна была прекрасная женщина в одеждах сливового цвета, с алым ртом и копной густых черных волос. Даже на своем поминальном портрете Хансира Пятому суждено было предстать в женском образе. Любому, кто пытался выжить в идо, требовалось обладать умением преображаться. Кто-то, как Хансира, являл миру образ, не похожий на истинное лицо. Кто-то менял работу и дом. Слуги находили себе новых хозяев, жильцы переезжали в другие кварталы. Мужчина, весной продававший сельдевую икру, зимой торговал в с картофелем. Девушка, жившая в доходном доме, училась играть на семисене, чтобы потом надеть на себя личину гейши. Разорившийся лавочник брал в долг у соседей плетеные корзины и отправлялся собирать негодное тряпье и мусор. Уличный торговец откладывал свой шест и устраивался чистить устриц и других моллюсков. Внезапно вдовевшая молодая жена становилась подзенщицей. И все вокруг меняли имена. Был Хансиро, стал Тадзяку. Был Ханзэймон, стал Якара. Был Кенсиро, стал Кагемота. Был Гисуке, стал Ген. Сунино, обретя, наконец, свои привычные наряды, снова стала той, кем была всегда — респектабельной женщиной из обеспеченной провинциальной семьи. Ею прислала ее вещи — шелковые летние кимоно и шнуры, чтобы их подвязывать, стеганную одежду для поздней осени и пояса оби. По утрам она смотрелась в зеркало, свое зеркало, и чернила зубы, как подобает замужней женщине. Она делала это уже столько лет, что ее зубы оставались серыми даже без порошка. В зеркале отражалось знакомое лицо — только ставшая чуть старше, и это была Цунино, дочь Эмона, сестра Гию. Сейчас с новым мужем Вдо у нее появилась возможность начать жизнь с чистого листа, шанс стать кем-то другим. Конечно, в городе всегда могли найтись те, кто был знаком с семьей Цунино и ее историей. Однако люди при первой встрече видели обыкновенную замужнюю женщину за 30 лет. Они не знали, что ее обманули, что ее предали, не знали, как она опозорила братьев, не знали, как часто она ошибалась и терпела неудачи. Она отказалась от имени, которое дали ей родители, и назвалась коротко и просто «Кин». Имя это было созвучно слову «золото», что сулило удачу. Гию согласился его признать. В письме Молодоженным он просил Хиросуке передать благие пожелания Окин. Такова была вежливая звательная форма ее нового имени. Правда, в собственных записях он до конца своей жизни называл сестру Цунино, но публичную готов был притвориться, будто поверил, что она стала другим человеком. «Окин» звучала вполне почтенно. Как знать, вдруг бурная полоса ее жизни закончилась со сменой имени. «Окин» могла спокойно прожить в Эдо всю оставшуюся жизнь. И никому не нужно было знать, что она когда-то терпела неудачи в браках и однажды сбежала из дома. Никто не узнает о неделях, проведенных с Тиканом, о ночах, В которые она дрожала от холода в своей убогой комнате, о многих месяцах, когда она носила одну и ту же одежду. Окин могла быть женщиной, которая никогда не огорчит родных, никогда не станет перечить братьям, никогда никому не создаст проблем. Она могла быть кем угодно».